Глава 53. третья. Сейчас. Стены коридора шатались и пульсировали в такт с сокращением сердца. Пол настырно пытался выскользнуть из-под ног, хотя именно сейчас никаких землетрясений не было и в помине. В ушах бубнили назойливые голоса, а в нос лез запах плесени, перемешанный с грязью. Ник Палач изо всех сил старался держать себя в руках, но он не спал уже более трех суток, поэтому его состояние ухудшалось с каждым часом. Тут и там ему мерещились предатели и заговорщики. Однажды он ясно увидел в штабе самого Арнольда, однако, закрыв глаза и помассировав виски, он взглянул вновь и никого, кроме своих людей, не заметил. «Порази меня, молния!» – прошептал он, но тут же спохватился. Вокруг него постоянно сновали подчиненные, занятые своей работой. Постоянно они что-то спрашивали и уточняли у него, однако Ник воспринимал все происходящее сквозь плотный, мутный поток усталости, проходящий точно через его сознание. Не помогали уже никакие бодрящие препараты даже боль не помогала. Палач искусал в кровь щеки с внутренней стороны, но все равно темная пелена, желающая его увлечь в сон, накатывала постоянно с все новыми силами. «Мне нужно срочно поспать», — вслух сказал он самому себе, — «иначе я сойду с ума». За два шага до кабинета, где его ожидал мягкий и такой уютный диван, Ника окликнул секретарь. «Брат Никмар!» «Да, что еще?» Плачу приходилось прилагать все усилия воли, чтобы не лечь спать прямо на пол коридора. «Там это... нашли предмет, который по очертаниям очень сильно напоминает Галилео». «От Ника не скроешься. Вымучив улыбку, выдавил палач, едва сдерживая стон. Тут же его голову прострелила огненная стрела боли, прошивая мозг и причиняя ни с чем несравнимые страдания. «Действуйте по плану», — сказал Ник к секретарю, — «а мне нужно хоть немного вздремнуть». «Слушаюсь, брат Никмар». Но не успел тот скрыться за поворотом коридора, как пришел вызов от Чумора. «Ник, Миррор вызывает!» — коротко отрапортовал тот. «Сейчас буду!» Поминутно превознемогая желание то застрелиться, то взорвать всех остальных, Ник поговорил сначала с Миррором, затем с Бардеро. Разговор прервал сигнал тревоги на Джонсе, который тут же продублировался и в штабе секты. «Ну что еще?» Чуть не плача спросил Ник, сжимая раскалывающуюся голову руками. «Вы захватили Галилео?» «Никак нет, он снова исчез». «А тревога к чему?» «Сильное сотрясение почвы». «Такое часто бывает в последнее время. Зачем сирена?» «Бывает, но не так, как в этот раз». «А что там? Дайте картинку». «Смотрите, нет больше княжества Грис и прилегающих территорий». «То есть как?» – хотел спросить палач, но слова застряли у него в горле. Первыми шли кадры с камеры, установленные непосредственно на доме собраний старейшин, отстроенным заново после пожара летней давности. Сначала картинку мотало туда-сюда, как при обычном для последних дней сотрясении, а затем на ней появилось нечто невероятное. Громадные куски почвы вместе со зданиями, машинами, испуганными людьми и игоногами вырывало из поверхности и подбрасывало к небу. Практически моментально пришел черед и самой камеры, изображение на которой почти сразу исчезло. Картинка на экране сменилась, теперь запись велась с отдаленной от событий точки. Огромные глыбы земли взмывали, словно подхваченные незримой рукой прозрачного великана, и против всех законов гравитации уносились в космос. Внизу уже постепенно обнажалась та самая поверхность, на которой никто и никогда не мог оставить даже царапину. Через нее по всей освободившейся площади струились кошмарные трещины, внутри которых что-то блестело и переливалось, истощая немыслимо яркий свет, затмевающий порой даже солнечный. «Срочно готовьте мой флайтоп!» — распорядился Ник. «Я вылетаю на место!» Однако не прошло и минуты полета, как пульсирующая тьма оставила палача без сознания. Он спал в роскошном кресле, слегка похрапывая.